10 мая. Весна наступила настоящая. Как она все меняет. Лежал глубокий снег, когда приехала Донна Марион. А теперь луга от фиалками, ирисы растут по краям каналов. Особенно великолепны фруктовые деревья, яблони и груши в полном цвету. Город как будто утопает в огромном цветнике.